а я не чуфырюсь». «А что это ты про кошек?» — чирикал. «Какие могут быть у воробья знакомые кошки? Ах вы! Птенчик, птенчик, птенчики! И чему только учат вас родители!» Старик закатил глаза и стал чирикать о том, Какие в его времена были прилежные и послушные воробьята, какие они были все умные, как они не чуфырились, а теперь все чуфырятся. Стоило превращаться в воробьев, чтобы выслушивать эту чеп-чеп-чепуховую нотацию. Да у нас по вечерам старухи как усядутся вместе на лавочке, только об этом и чирикуют, то есть разговаривают. «Вы чьи дети? Чьи вы?»